Кейтель. Переходя к группе военных, я естественно хотел бы начать с подсудимого Вильгельма Кейтеля. Ведущее положение в гитлеровской военной машине Кейтель занял с первых лет е е организации. Адвокат Кейтеля п р и з н а е т что декрет от 4 февраля 1938 года п р е п о д н е с Кейтелю чудесное должностное наименование. начальника Верховного Командования Вооруженных Сил. И несколько далее. Фактическое значение работы Кейтеля было громадным. Это была чудовищная, неблагодарная работа, мизерным вознаграждением за которую было блестящее положение в непосредственной близости от главы государства. В свете всех последующих событий надо считать, что начальным этапом будущих агрессивных войн было все то, что связывалось с секретными вооружениями Германии после Версальского мира. Трудно преуменьшить значение всего проделанного тогда еще полковником Кейтелем в Комитете экспертов, который последовательно и настойчиво изыскивал и находил пути для обхода или прямого нарушения договора. В частности, именно полковник Кейтель а н и кто иной, давал указания о том, что в Женеве можно говорить все что угодно, лишь бы не оставлять письменных следов. Это циничное заявление полностью соответствует той роли, которую играл Кейтель в последующей подготовке и проведении агрессивных войн. Во время переговоров Гитлера с Шушником живым напоминанием о готовности Германии применить оружие была фигура Кейтеля, к е й давал директивы двинуть войска в Чехию, когда президент Гаха был вероломно вызван в Берлин для продолжения переговоров. Это ОКВ, а не какая-либо иная организация, была готова через отдел Абвер спровоцировать пограничный инцидент с Чехословакии, чтобы оправдать вторжение германских полчищ, готовых ринуться в Чехию. Своим совершенно секретным меморандумом Кейтель требовал от Гесса и Гиммлера заранее сообщать ОКВ о всех мерах, проводимых партийными организациями или полицией, которые не предусмотрены планом Грюн. Фактически сплошной ложью были декларации об отсутствии каких-либо дальнейших претензий Германии в Европе после захвата Чехословакии. Это было звеном в цепи агрессивных войн. Я хочу подчеркнуть ведущую роль ОКВ в подготовке и осуществлении агрессии. Директива относительно ведения войны и вторжения в Польшу известна нам как директива Гитлера и Кейтеля от 10 мая 1939 года. Она была направлена к командованию ВВС, военно-морского флота и сухопутных сил. Если еще раз взглянуть на документы, относящиеся к германской агрессии против Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Югославии и Греции, мы не раз встретимся с именем Кейтеля. Он выступает то в качестве участника ответственнейших совещаний, то как автор секретных приказов, адресованных Редеру, Герингу и Генеральному штабу. Собственноручные инициалы Кейтеля и Йодли мы находим и на секретной директиве, подписанной Гитлером о проведении операции и м а р и т а Много говорилось здесь о плане Барбаросса и у авторах. Сейчас нам важно подчеркнуть, что документ этот рожден в недрах ОКВ по непосредственной инициативе этой организации, что запланированные методы вероломного нападения на СССР являлись его к е й т е л я работой. Каждому ясна роль визы военного специалиста на документе. Некоторые подсудимые пытались лживо объяснить нападение на СССР как войну превентивную. Заявления эти в такой мере несостоятельны и противоречат установленным в суде неопровержимым доказательствам, немецким же документам, что я не вижу необходимости отнимать время у трибунала. Защитник Кейтели заявил. что защита этого подсудимого строится под тем углом зрения, что Кейтель борется не за свою голову, а за свое лицо. Я хочу помочь суду увидеть подлинное лицо Кейтеля. Для этого мне нужно напомнить вам о нескольких кейтелевских директивах, которые по праву займут одно из первых мест среди позорных документов о бесчеловечности германской военщины, ее низости и безгранично подлом попрании понятий о правилах и обычаях ведения войны. Начиная с документов о расстреле политических работников, Кейтель, этот солдат, как он любит себя называть, игнорируя присягу, беззастенчиво врал на предварительном следствии американскому обвинителю, говоря, что этот приказ носил характер ответной репрессии, и что политических работников отделяли от остальных военнопленных по просьбе самих военнопленных. На суде он был изоблечен. Предъявлением документов РФ-351 по ЕС-884 было доказано, что директива была дана до начала военных действий. Нами был также предъявлен документ под номером СССР-62, текст письма немецких военнопленных. Из этого документа видно, как еще до нападения на СССР полевые войска инструктировались по поводу обязательного истребления советских женщин-военнослужащих и политического состава. А что можно сказать о фразах, страшных по своему беспредельному цинизму? «Человеческая жизнь в странах, которых это касается, абсолютно ничего не стоит». Устрашающее воздействие возможно лишь путем применения необычайной жестокости. А директива о применении военной подсудности в районе Барбаросса от 13 мая 1941 года. А приказ от 16 сентября 1941 года о казни от 50 до 100 коммунистов за каждого убитого немца. Что мог сказать здесь Кейтель о документе, известном под названием Nacht und Nebel, Это кровавые документы. Никто не может подсчитать, сколько тысяч военнопленных солдат и офицеров Красной Армии было убито и замучено в лагерях фашистской Германии. Вы помните, как на вечернем заседании 25 января 1946 года свидетель Ламп рассказал, что из расстрела 50 советских офицеров в лагере Маутхаузен устроили развлечение для Гиммлера, Вы помните показания свидетеля Блаха, как весной 1944 года были истерзаны пытками, а затем убиты 94 советских офицера, отказавшиеся давать сведения военного характера? Я хочу упомянуть о показаниях э с с о в ц а Пауля Вальдмана об истреблении русских военнопленных. Вы помните, о каком конвейере издевательств и мучений для каждого советского человека, попавшего в немецкий плен, показывал свидетель к и в е л и ш а Могу ли я умолчать о директиве Кейтеля клеймить советских военнопленных? Нельзя забыть директиву Кейтеля от 16 декабря 1942 года. Она называется «Борьба с бандами». Под бандами подсудимый Кейтель понимал всякое движение сопротивления и требовал от войск применения жесточайших мер без ограничений, в том числе против женщин и детей. Под номером СССР-162 советское обвинение предъявило показания Ле Курта. Ле Курт заявил, что расстреливал и сжигал советских граждан, поджигал их дома. Только он один лично расстрелял 1200 человек за что ему досрочно было присвоено звание обер-ефрейтора, и он был награжден восточной медалью. Он действовал в соответствии с указаниями Кейтеля. Директива Кейтеля о военной подсудности в районе Барбаросса делала подобных людей безнаказанными. На Кейтеле кровь убитых Лекуртом и ему подобными. Выполняя директиву Кейтеля о том, что жизнь в восточных странах абсолютно ничего не с т о и т солдаты и офицеры гитлеровской Германии совершали свои злодеяния. Обвинением предъявлен документ СССР-51 о том, как 28 августа 1941 года немецкие войска перед своими боевыми порядками, идя в атаку, гнали женщин, детей и стариков, а в деревне Колпино, заставив крестьян строить для немцев мосты и блиндажи, Фашисты потом всех расстреляли. В Югославии массовые расстрелы заложников стали повседневной практикой военного командования и военной администрации. В секретном докладе от 15 февраля 1940 года на имя Геринга ОКВ оправдывает заложничество. Я хочу закончить документом СССР-356 ЕС-338. Вы помните, господа судьи, этот документ? В нем адмирал Канарис сообщал Кейтелю о произволе в лагерях военнопленных, голоде, массовых расстрелах советских военнопленных. Даже матерый фашистский разведчик Канарис, боясь ответственности, не мог пройти мимо вопиющих фактов произвола и нарушений всех общепринятых законов и обычаев войны. Вы помните также резолюцию Кейтеля на этом докладе? Я одобряю и покрываю эти мероприятия. Я спросил подсудимого Кейтеля во время перекрестного допроса 6 апреля 1946 года. Вы, подсудимый Кейтель, именуемый фельдмаршалом и однократно здесь перед трибуналом, именовавший себя солдатом, вы своей кровавой резолюции в сентябре 1941 года подтвердили и санкционировали убийство тысяч безоружных солдат, попавших к вам в плен. Это правильно? Кейтель вынужден был признать этот факт. Уже одна такая резолюция полностью раскрывает действительное, подлинное лицо фельдмаршала Кейтеля. Никакие изощренные доводы защиты не смогут снять с Кейтеля ответственность за кровь и бесчисленные человеческие жизни, оборванные рукой фашистской военщины в исполнении приказов и д и р е к т и в в подписанных рукой подсудимого Кейтеля.